Сон отца Александра. Ему снится то самое огромное поваленное в лесу дерево, которое несколько часов назад обогнула поисковая группа во главе нашего героя. Мы беззвучно движемся сквозь его огромные ветви, раздвигая густые хвойные заросли. Потом смотрим вниз. Внизу оказывается темный колодезный люк. Мы движемся сквозь сумрак колодцев, который спускается один из сучков поваленного дерева. Потом видим свежий слом сучка, как будто его недавно сломали. Мы спускаемся все глубже, метра на три, четыре, пять, и вдруг видим на дне колодца, где проходят какие-то кабели, две детские фигуры. Это Михаил и Саша. Они спят, прижавшись друг к другу. Рядом виден какой-то комок шерсти. При ближайшем рассмотрении это оказывается небольшая дворняга, которая также жмется к ребятам в попытке согреться. Снова автомобиль отца Александра. Он открывает глаза, сидит несколько секунд неподвижно, пораженный увиденным. Потом толкает дверь и вылезает из машины. Мария и Анжела в этот момент убирают посуду. Александр, я знаю, где они. Снова комната, где проходят судебные заседания. И ваш сон оказался вещим. Александр, можно и так сказать. Мы нашли их в том колодце под деревом. Гуляя в лесу, ребята услышали, как кто-то скулит. Оказалось, что собака провалилась в колодец. Мальчики решили ее спасти. Спустившись по ветке поваленного дерева, вниз ветка обломилась. Что было дальше, вы знаете. Что вы почувствовали, когда поняли, что ваш сон помог спасти ребят? Страх и воодушевление. Страх и воодушевление? Да. Воодушевление. Потому что, наверное, впервые я ощутил нечто непостижимое. Выздоровление того военного показалось мне удивительным, но не более того. Но когда дети оказались именно там, где я их видел во сне, то я воспринял эти два события как знак. Знак чего? Милости Господа. А страх, о котором вы говорили, чего вы боялись? Мне было страшно, что, возможно... Все это как-то связано именно со мной. Так все-таки все происходящее вы стали связывать с собой. У меня не было иллюзий по поводу моих возможностей творить чудеса. Я просто сопоставлял факты. Мой приезд в этот город, исцеление, сон, указавший место, где находились дети. Хорошо. И что же вы предприняли на основе этих сопоставлений? Ничего. Если не считать одной глупости, какой именно? Я рассказал о сне своей семье. И детям? Да. А на следующий день об этом знал уже весь город. Вы сделали это намеренно? Я не понял вопроса. Рассказав это семье, вы надеялись, что кто-то из них расскажет эту историю в городе, и это еще более усилит вашу популярность среди прихожан? Адвокат. Я протестую. В вопросе уже содержится ответ, который обвинитель желал бы услышать от моего подзащитного. Секретарь суда. Протест отклонен. Нет, конечно же нет. Ни о чем подобном я тогда и не думал. Просто мне хотелось с кем-то поделиться этим. Утро. Отец Александр и трое их питомцев завтракают, сидя за столом. Вдруг Мария замечает что-то за окном. Она подходит поближе, смотрит, что происходит во дворе. «Мария, посмотри!» Отец Александр подходит к окну, смотрит. За окном странная картина. За невысокой оградой вокруг настоятельского домика в молчании стоят люди. Они смотрят на дом. «Мария, может, что-то случилось?» «Александр, я пойду узнаю». К окну подходят дети, тоже с любопытством глядят в окно. Отец Александр выходит из дома, пересекает палисадник, выходит через калитку. Все происходящее мы видим глазами Марии и детей. Видно, что люди просят отца Александра благословить, их он благословляет. Некоторые целуют ему руки, кто-то опускается на колени, целует край рясы нашего героя. Михаил. — А что это не делает, Мария? Вы кому-нибудь рассказывали о том, что нам вчера рассказал Александр? — Михаил. — Нет, мы же обещали. — Мария. — Ох, ребятки, что же вы наделали? — Саша. — Мы не виноваты. Они сами спросили, как нас нашли, тогда я рассказал. — Ты же сама говорила, что врать нехорошо. — Мария. — Я вам говорила, никому не рассказывать. — Саша. — Но врать же нехорошо. — Мария. — Да, врать нехорошо. А теперь все трое марш за стол, и чтобы через пять минут на тарелках ничего не было. Отец Александр в сопровождении прихожан куда-то уходит. — Михаил, куда это они? — Не знаю. — Так, вы еще здесь? Я кому сказала, за стол? Дети послушно рассаживаются по своим местам. Мария все так же стоит у окна и тревожно смотрит вслед удаляющимся людям. Отца Александра за их спинами уже не видно. После ухода мужа Мария какое-то время в задумчивости стоит у окна. Саша. Мы все съели. Слова детей выводят ее из оцепенения. Молодцы. Мария начинает надевать куртку. Анжела, остаешься за старшую, и чтобы из дома никто не ногой. Мария выходит из дома, проходит сквозь полисадник, идет вокруг церкви, к площади и вдруг застает такую картину. На ступеньках храма на коленях стоит отец Александр. Он бледен, но глаза его светятся фанатичной верой. Толпа, запрудившая всю площадь перед храмом, также коленопреклоненна. Отец Александр громогласно молится. Мария смотрит на мужа, и взгляды встречаются. Мария явно недовольна всем происходящим. Взгляд Александра полон религиозного фанатизма.